Глава 13. Когда я вернулась, в доме стояла тишина. Алекс еще не пришел с занятий. Рамира, скорее всего, отправилась за покупками. А где находился Дэн, я понятия не имела. Но и не очень-то интересовалась этим фактом. Тихонько сбросив плащ, направилась к себе в кабинет. Шагать старалась практически бесшумно, потому как нарушать повисшую безмятежную тишину казалось кощунством. Дверь в кабинет неожиданно была приоткрыта, хотя я точно помнила, как перед уходом запирала ее на ключ. В животе заколола, дыхание сделалось частым, и я положила руку на грудь, чтобы хоть чуточку успокоиться. А если бы я вела себя чуть более шумно и привлекла тем самым внимание злоумышленников? «Кому вообще понадобилось что-то в моем доме?» Перед тем, как броситься на улицу за помощью, я заглянула в узкую щель. Бернет, склонившись над моим рабочим столом, сосредоточенным видом рылся в документах. От сердца отлегло, но захотелось немедленно убить мерзавца. Мало того, что смеет следить за мной, так еще и чуть до инфаркта не довел. «Много интересного нарыл». Распахнула я дверь на полную и вошла в помещение. «Ня!» – сверкнул зубами нисколько не смутившийся Бернат. «Ты на удивление законопослушная гражданка». «В отличие от некоторых», – прошипела я и подошла к столу, остановившись прямо перед Дэном. «Пошел вон из моего кабинета, пока я жандармов не вызвала». «Спокойнее, Флор. Я всего лишь хотел удостовериться, что кроме того заказа у тебя больше нет проблем». «Ты моя главная проблема!» Я ткнула в сторону родственничка пальцем. «Почему-то только он был способен довести меня до такого состояния, когда я в гневе забывала все правила приличия. И я вздохну с большим облегчением, когда избавлюсь от твоего присутствия!» «Я думал, мы с тобой нашли общий язык, колючка!» Бернет положил ладони на стол и склонился ближе ко мне. «Мне понравилось действовать с тобой заодно!» Он приблизился еще, так, что я могла чувствовать его дыхание на своих губах. И оно словно поймало меня в капкан, не давало отодвинуться, сбивало мысли и заставляло, как глупую корову на веревочке, следовать туда, куда вел меня Айден. «Опасные ощущения, неправильные для меня, но почему-то такие сильные, что противиться им было невозможно». «Лучше скажи мне, как так вышло, что вы с Алексом остались без денег и практически без имущества? Тебя же оправдали, насколько я знаю». «Оправдали, только для того, чтобы следить и в случае чего принять меры. Я отклонилась немного, чтобы было удобнее говорить. У нас забрали все, оставив этот особняк как насмешку. Омунд прекрасно понимал, что мне не на что будет его содержать, и ждал, что я прибегу за помощью к нему». «Но ты не прибежала». Губы рядом со мной сложились в улыбку. «Повезло выкрутиться. Я познакомилась с Эммой, и теперь мы занимаемся бабочками. Дохода хватает, чтобы все еще держаться на плаву». «Поэтому ты заперла второй этаж и пользуешься только несколькими комнатами на первом». Хотя Айдан не прикасался ко мне и пальцем, его взгляд удерживал на месте покрепче любых веревок. «Отопление сейчас дорого». Отвечала я, чувствуя себя пленницей. «Может, это магия?» «Но Айден не менталист. У него, как и у Алана и у Алекса, магия воздуха. Это наследственная черта всех Бернаттов. Да и у Рамиры полно забот, кроме как прибираться в никому не помещениях». «И никто из знакомых не помог? Не встал на твою сторону?» Серые глаза смотрели слишком серьезно, будто воспринимали мою историю как что-то личное. Все побоялись запачкаться. Жена и сын предателя – не те люди, ради которых стоит хоть чем-нибудь рисковать. «Ты все еще любишь Алана?» Вдруг выдохнул мне в губы Айден, и я задумалась. «Конечно!» – явилась первая мысль. А потом я вдруг подумала, сколько раз вспоминала о муже за последнее время. Бытовые проблемы, работа, противостояние с Айденом как-то незаметно потеснили мысли об Алане практически не оставив для них места, да и время, прошедшее с его смерти, оставило в душе лишь светлые, пропитанные грустью чувства, погасив тот огонь, что горел во мне когда-то. Осознание заставило удивленно расширить глаза, и я уже видела решимость, написанную на лице Берната, как услышала звонкий голос сына: "Мама, ты целуешься с дядей Айденом?". Сын увидел то. Чего еще не было, но к чему все неминуемо шло. «Я знал, что ты его обязательно полюбишь!» Маленький вехрь пронесся по кабинету и налетел на меня, обняв. Детские ручки стискивали так сильно, что у меня выступили слезы на глазах. Потом сын переметнулся к дяде и обнял уже его. Бернет взлохматил чернявую макушку. «Дэн, ты теперь всегда будешь жить с нами и не бросишь меня, как папа. А пойдемте вместе в кондитерскую. Помнишь, мам, как раньше?» «Алекс, я...» Я растерянно пыталась подобрать слова, чтобы как-то объяснить происходящее сыну, но так и не смогла. Да я самой себе не могла объяснить своего поведения. Таяла от близкого присутствия Бернатта, как будто не знала всей его подноготной. От реакции сына слезы подступили к глазам, грозясь вот-вот пролиться, а тугой комок встал в горле. «Как всегда занята, да, мам?» На чистые синие глазки навернулись крупные слезы. «Нет, конечно». Бернат щелкнул Алекса по носу. «Мама хотела сказать, что ей нужно переодеться». «Айден!» Выдавила я недовольно и немного беспомощно. «Ничего страшного, Флор. Мы подождем тебя, правда?» «Каждый мужчина знает, что женщины любят прихорашиваться. Так ведь, Алекс?» «Моя мама и без этого самая красивая!» – возразил тот. «Полностью согласен с тобой», – серьезно кивнул Дэн. «Мы подождем тебя в холле, Флоренс». Сын после этих слов умчался, припрыгивая на ходу, а я взмолилась. «Не надо этого делать, Айден! Не давай ложную надежду! Не привязывай к себе Алекса!» «Совсем мне не доверяешь?» «Ты рылся в моих документах!» «Как и ты в моих, заметь!» Ответить на выпад оказалось нечего. Да и внезапно захотелось устроить небольшой праздник сыну. Поесть с ним пирожных, что может быть проще. Я ведь и правда последнее время почти всегда была занята, стараясь заработать как можно больше денег».